Ольга Рубан. Аника. Глава первая. Преподобный Колум омыл лицо и руки святой водой и приступил к чтению молитвы. За шиворот ему с крыши падала ледяная капель, но он старательно это игнорировал. Нельзя отвлекаться от святой молитвы перед тяжким испытанием. Произнеся заключительные слова и перекрестившись, он возвел глаза к небу. Он ждал знамения, солнечного лучика или пения птицы, но не дождался. А потому еще больше уверился в том, что окружной суд вынес правильное решение. В сущности, его заключение будет носить лишь рекомендательный характер. На одно он только надеялся, что заключенный после разговора с ним перестанет упорствовать, раскается и взойдет на эшафот с легкой душой. Диакон, терпеливо ожидающий Коллума в сторонке, встрепенулся, когда тот зашагал к нему, и почтительно приложился к его руке. «Как он?» – спросил Каллум. «Спокоен!» «Плачет!» – почему-то шепотом ответил Смит. «От еды со дня оглашения приговора отказывается. Вас ждет!» Калум кивнул, размашисто осенил Смита крестным знамением, и двинулся по скользкому, подтаившему льду к зданию тюрьмы. Для такого крошечного городишки, как Керсия, местная тюрьма впечатляла. Не считая трех этажей выше уровня земли, в которых отбывали свой срок состоятельные горожане, она простиралась на три промозглых и сырых яруса вниз. Каждый из ярусов был рассчитан на троих заключенных, и все они были пусты в этот день, кроме одного, расположенного на самом дне – и закрытого от мира аж двумя железными решетками. Спустившись по крутой винтовой лесенке, словно призванной свернуть шею любому, кто на нее ступит, отец Калум оглядел камеру. Кромешная тьма боязливо дрогнула при свете его лампы и отступила. За решетками на соломенном матрасе, покачиваясь, сидел крупный мужчина. Заслышав шаги, он отнял от головы огромные руки и поглядел на пришедшего единственным уцелевшим глазом. Другой был закрыт опухшим лиловым веком, из-под которого то и дело текли слезы и сукровица. «Кто ты?» – спросил он. «Меня зовут Кеннет Колум, ответил священник. «Пришел тебя исповедовать». «Ох, святой отец!» Хрипло воскликнул заключенный и, с трудом поднявшись, прошлепал босыми ногами, закованными в кандалы, к решетке, пытаясь просунуть в нее огромные лопищи со сбитыми костяшками и обломанными до мяса ногтями. Колум едва держался, чтобы не отшатнуться, не прижаться к противоположной стенке, подальше от этих рук. «Я так ждал вас, святой отец!» – послышалось из-за решетки. «Я не верил, когда они сказали, что вы согласились приехать. Но все равно ждал!» «Готов ли ты к исповеди?» «Да, преподобный, вам я готов. Расскажу все, как на духу, и Богом клянусь, все чистая правда, даже если...» «Если?» «Даже если вы мне не поверите», — закончил узник. «Но ведь это не суть важно. Главное, что исповедь моя будет честна и искренна, и через вас ее услышит Господь. Разве нет...» Калум чуть склонил на бок голову, выражая свое согласие, а потом поинтересовался: "Если тебе не слишком важно поверит ли тебе, зачем ждал именно меня? Чем тебе не угодили местные клирики? Я им не верю", пробурчал узник, "ибо святости в них не больше, чем в бараньей ноге. Как смеешь ты, убийца!" Наводить поклеп на святую церковь! задохнулся от возмущения Калум. Немедленно покайся и прочти молитву. Лучше вы помолитесь за меня, Святой Отец, потом! Смиренно отозвался узник. Вас всемогущий скорее услышит. Калум овладел собой, осмотрелся и заметил в темном уголке, разбухший от сырости, но еще крепкий стол без спинки специально предназначенные для свиданий или таких вот душеспасительных бесед. С опаской присев на него и расправив полу сутаны, Колумб кивнул мужчине, чтобы тот начинал. «Вы, отче, назвали меня убийцей, и видит Господь, это истинная правда. Когда я взойду на эшафот, это будет справедливо». «Хорошо, сын мой», — Колум удовлетворенно кивнул но я буду казнен только за одно убийство к остальным я причестен лишь косвенно вот как колум вздернул бровь кто же виноват в остальных конечно она аника сын мой колум утомленно прикрыл глаза так вот какую правду тот собрался ему поведать «Из болота подняли около пятидесяти женщин. Беременных женщин. И ты будешь меня убеждать, что это сделала девочка ростом в пять футов и едва ли сто фунтов весом». «Да, она». Узник часто закивал, и единственный глаз его наполнился слезами. «Она не девочка. Ведьма». «И потому ты убил ее». «Надеюсь, что так». Колом замолчал. Почти сутки он, трясся в повозке, толком не ел и не пил, чтобы помочь человеку взойти к престолу Божьему с чистой душой. Местный священник написал, что убийца согласен на покаяние, только если он примет исповедь. И он не смог отказать. Но если бы он знал, что речь пойдет о ведьмах, то принял бы грех на душу и остался в Лондоне». «Развернуться и уйти?» Он оглядел скорчившегося здоровика, который с детской доверчивостью в единственном глазу глядел на него сквозь прутья решетки. И в глазу этом он не смог разглядеть ни зла, ни умысла прикинуться умалишенным, дабы избежать наказания. Да и в целом он не походил на злодея. с копной соломенных мягких волос с пышными русыми усами, он производил впечатление мирного селянина, «Такой человек скорее будет замечен на пашне или в пекарне, нежели топищем беременных женщин в... болоте». Он снова мысленно пробежался по пространному письму Викария, в котором тот описывал и страшную находку в лесной топе, и убийцу, пойманного с поличным. Из его медвежьих лап с трудом смогли вырвать то, что осталось от совсем юной девушки. И его гробовое молчание наследствие, которое в сущности не имело значения... Единственное, что было не выяснено, мотив. Прежде чем отправить убийцу на виселицу, местное правосудие и потрясенные жители хотели знать, почему. Колум напомнил им о тайне исповеди, и местный приход и законники согласились. Пусть так, но он хотя бы не унесет с собой эту тайну в могилу. Сын мой, произнес он. «Время охоты на ведьм давно кануло в лету. На дворе девятнадцатый век. Просто выслушайте», — попросил узник. Колум запрокинул голову и поглядел на уходящую выспираль спираль лестницы, освещенную наверху единственным крошечным окошком. Снизу лестница уже не казалась ему мрачной и опасной, скорее наоборот, сулила спасение. Опустив же голову, Он встретился с глядящим на него с иступленной мольбой глазом и кивнул. «Меня зовут... ну, скажем, Бенджамин Лоусон, для друзей Бенни. Можете и вы меня так называть». Узник помолчал, а потом добавил. «Можете и на моем надгробном камне вытесать это имя, если, конечно, посчитаете, что я достоин надгробного камня. Не буду говорить, откуда я пришел». Скажу только издалека и по большой нужде. На родине я попал в заварушку и пустился в бега. Никакой уголовщины, просто, ну, в общем, спор о границах. Долгое время я скитался по лесам и долам, и чтобы совсем не одичать и не сдохнуть, подобно зверю, принял решение добраться до какого-нибудь крупного монастыря, принять постриг и искупить грехи усердным служением Всевышнему». Зная, что большинство мужских монастырей сосредоточено в окрестностях Лондона и Ливерпуля, я начал продвигаться в этом направлении. По дороге мне часто попадались и города, и деревни, но, несмотря на то, что уже далеко забрался, я по-прежнему боялся выйти к людям, чтобы попросить работу и кров. Жил в лесных чащобах, мастерил себе шалаши и землянки, охотился на мелкую и крупную дичь. Можете в копилку моих грехов добавить несколько королевских оленей. И вот однажды, расистым июньским утром, я повстречал Анику. Голоса я заслышал еще издали, но не свернул в сторону, как это всегда делал. Голоса были женские, не представляющие опасности. А кроме того, у меня внезапно взыграло любопытство. Кому и, главное, зачем понадобилось лазать по лесу, когда еще не все птицы проснулись? Осторожно подкравшись, я, сквозь густые заросли, глядел на небольшую круглую полянку. На ней суетились две женщины. Одна совсем старая, но крепкая. Другая помоложе, но очень уж потрепанная. Они доставали из повозки, запряженной пегой-кобылой, небольшой продолговатый предмет. «Детский гроб!» «Тут ее и оставим!» — кряхтела старуха, пристраивая гробик среди пышных папоротников. «Трава поднимется, ни черт, ни дьявол дорогу не найдет, а со временем зверушки приберут». «Не по-христиански, мама», — отвечала вторая. «Где это видно, чтобы человек поверх земли остался?» «Человек? Да. А ковырять эту целину для отродья я не собираюсь». Они присели рядом на влажную траву. «Что же я скажу в деревне, мама?» плакала молодая. Скажешь, приставилась. Похоронили. А могилу, если попросят указать? Кто попросит? Старуха с презрительным удивлением воззрилась на дочь. До «Да тебя с тех пор, как это родилась, десятой дорогой обходят. Решат сгинула, и ладно. Но если ты так боишься, сподобим могилку, не переживай. Молодая подползла на коленях к гробу, приоткрыла крышку и принялась истово молиться. Тое и дело припадая лбом к земле и подставляя солнцу тощий круп в пышных юбках. В гробу лежал ребенок, девочка, живая. Я видел, как судорожно поднимается и опускается застиранное покрывальце на ее груди. Больше я разглядеть не смог и затаился в ожидании. Пока молодая молилась, то и дело осеняя себя крестным знамением, Старая достала из повозки узелок и, привалившись к сосновому стволу, приступила к трапезе. «Как вы можете есть, ма?» – скричала молодая. «Тебе тоже стоит!» – ответила та, отпивая из кувшина молоко. «Нам еще обратно добираться. Ешь и поехали!» «Может, хотя бы дождемся?» «Если бы не твоя закисшая физиономия, я бы решила...» «Что ты пошутила, дочь моя?» Старуха смахнула с щек хлебные крошки и сплюнула. Больше они не говорили. Молодая окончила молитву «Старая завтрак». Старая не умела, но очень старательно заколотила крышку гроба, и обе они, взяв лошадь под узцы, поворотили прочь. Когда скрип колес стих, а лес наполнился привычными звуками, я вышел на поляну, немедленно поддел ножом крышку и открыл гроб. Сердце кровью обливалось при виде этого изможденного дитя. На вид ей было лет десять, и она, без сомнения, была при смерти. Глазки ее, окруженные глубокими тенями, запали. Кожа на скулах натянулась и отливалась синевой, крошечный носик заострился. Из него, как и из приоткрытого рта, постоянно что-то сочилось. Гной, кровь и какая-то слизь, которая от дыхания время от времени вдруг надувалась радужными пузырями. При этом в груди ее, перемежаясь с прерывистыми скупыми вдохами, постоянно что-то булькало и клокотало, отчего возникало непреодолимое желание прокашляться самому. Было ясно, дни ее сочтены. Да что там дни? Счет, несомненно, шел на часы или даже минуты. Но как можно было уложить в гроб еще живого человека и выбросить его в лесу? Я оглядел гроб и понял, что это вовсе и не гроб а просто ящик. В таких ящиках мой отец получал переложенные соломой и оливками виски. Впрочем, я сообразил, что женщины заколотили ребенка в ящик не столько из-за скупости или неприязни, сколько из соображений безопасности. Они ведь явно хотели до поры скрыть смерть девочки, и, сделав заказ у гробовщика, непременно навлекли бы на себя интерес и церкви, и в первую очередь доктора». Я не мог ее оставить. Преподобный Колум. никто не должен умирать в одиночестве. Мысленно послав проклятие на головы ее родне, я аккуратно достал ее из ящика и уложил на мягкую подстилку из трав, а сам расположился рядом и принялся ждать. Решил, что когда девочка отойдет, я унесу ее поглубже в лес и похороню. У меня была с собой Библия, и я собирался даже прочесть отрывок над ее могилой. Помните, который начинается «О, заступница наша, к нам устреми твоего милосердия взоры!» Господь простил бы меня, надеюсь. Минуты собирались в часы. Поднявшись над кронами деревьев, солнце начало припекать. Убаюканной стрекотанием сверчков и пением птиц, я вдруг вскинулся, не понимая, что выдернуло меня из мутной дремы. Я пригляделся к девочке, но никаких изменений не заметил. И, успокоившись, снова закрыл глаза, как вдруг услышал едва различимое «Пожалуйста, пить!». На мгновение я замешкался. Вода в моей фляге была из лесного ручья. Сам я несколько недель мучился животом, прежде чем привыкнуть к ней. А тут больной ребенок. Но здраво рассудив, что лесная вода вряд ли уже чем-то навредит умирающей, я достал фляжку и полил ей губы она захлебываясь, хрипя и хныкая, хватала запекшимися губами падающие капли и пела, пока вода не закончилась. потом глаза ее закатились, и мне показалось сначала, что она умерла, но через мгновение внутри ее снова забулькало, но уже тише, спокойнее, словно вода усмирила какие-то буйные процессы у нее внутри. некоторое время я с сомнением осматривал свою флягу, пытаясь припомнить, касались ли губы девочки ее горлышка или И в конце концов решил не рисковать. Вернувшись от ручья с тщательно вымытой и наполненной до краев фляжкой, я с изумлением уставился на ребенка. Она спокойно спала, укрывшись своим стёганным саваном. Течь из ее носика и рта прекратилась. Дыхание было глубоким и ровным, а на худых скулах даже выступил легкий румянец. До самого вечера я не сомкнул глаз, наблюдая за девочкой. Иначе, как чудом, я не мог назвать ее стремительное исцеление. Девочка умирала, отче. Можете не сомневаться. И вот она, с порозовевшими и даже словно округлившимися щучками, сладко спит, подложив под подбородок крошечный кулачок. Я покосился на свою фляжку, но тут же откинул эти мысли, как смехотворные. Ни фляга, ни лесная вода тут ни при чем. Я склонялся к мысли, что сам Господь вмешался и помог мне поправить непоправимое. А когда солнце стало опускаться, девочка проснулась. Ровный ритм ее дыхания внезапно сбился, она заворочилась, выпростав наружу руки, и посмотрела на меня. Глаза ее были светло-серые и чистые, как январское утро. Зная, что выгляжу не лучшим образом, здоровенный, заросший и грязный, Я попытался изобразить на лице добрую улыбку и одновременно пригладить руками свою косматую башку. «Кто ты?» – тихо спросила она, разглядывая меня запавшими, усталыми глазенками. «Я Бенни», – мягча как мог голос представился я. «А ты кто?» Девочка ненадолго задумалась, словно припоминая собственное имя. Потом ответила. «Мама называла меня Анникой». Ответ ее показался мне странным, необычным для ребенка, но я не стал размышлять над этим и сразу перешел к делу. Аника, детка, ты помнишь, как здесь оказалась?» Я был удивлен, но и благодарен, что девочка, при виде незнакомого страшного мужика в лесной чащобе, не заплакала, не испугалась, не принялась звать на помощь. С интересом, но без страха, оглядев высокие сосны, густые тени в подрезке, косматого бирюка рядом и саму себя, она отрицательно затрясла головой, отчего ее длинные невероятно сальные волосы пустились в пляс. «Ты бы хотела вернуться домой?» Она широко распахнула удивленные глаза и спросила с придыханием. «А ты знаешь, как туда добраться?» «Точно не знаю», — Но, скорее всего, это недалеко. Прежде чем я тебя нашел, я видел неподалеку проселочную дорогу. Уверен, что она ведет в твою родную деревню. Если хочешь, я отнесу тебя. Но в саму деревню я пойти не могу. Тебе придется самой. Я уже со злорадством представлял выпученные глаза ее родительниц, которых выводят из дома местные законники, и скандализированные лица селян и даже жалел, что не смогу лично увидеть все это. Но тут заметил, что взгляд ее потух, и она поскучнела. Я был уверен, что она непременно захочет к матери. Каждый ребенок хочет к матери, какой бы она ни была, но и выражение лица ее было странным. Не то, чтобы она не хотела домой, к маме. Это просто я что-то не то говорил. Мы надолго замолчали, изучая друг дружку, Аннике явно становилось все лучше. Спустя несколько минут она, уже, опираясь на слабенькие ручонки, приподнялась и села. Я есть хочу! прервала она паузу. И пить сильно! Я тут же достал из сумки, завернутые в трепицу съесноя и флягу, а потом глядел, как ее мелкие зубки с жадностью впивались в твердое волокнистое мясо. Ногти ей, казалось, не стригли с самого рождения. И они, желтоватыми длинными копьями, торча из худеньких пальчиков, сгибались внутрь. Одета она была в невероятно грязную, ветхую и давным-давно ставшую малой ночную сорочку. Невероятно грязная и, скорее всего, завшивевшая голова и траур в ушах дополняли плачевную картину. Что же за нелюди ее растили? Глава вторая Тем временем надвигались сумерки. Самое бы время отнести девочку в деревню. Селяне уходят с полей и занимаются домашними хлопотами. Вряд ли кто-то увидит нас. «Ну, так что будем делать?» — спросил я. Малышка задумчиво поковыряла длинным ногтем в зубах. «Наверное, надо развести костер», — неуверенно ответила она. Я надеялся на другой ответ но все равно не смог сдержать улыбку. Девочка явно не была лишена здравого смысла. Решив, что ночью ее одну у деревни не брошу, я присел рядом с ней и сказал. «Тогда забирайся ко мне на спину и пошли. Здесь где-то дорога, и костер рядом с ней я разводить не хочу. Куда же мы пойдем?» Я почувствовал на шее ее холодные цепкие ладошки и невольно умилился с какой доверчивой готовностью она обхватила меня. «Пойдем на мое кострище», – пропыхтел я, поднимаясь и оглядывая поляну. В кустах остались развороченный ящик и скомканное покрывало. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Я подумал, что покрывало пригодилось бы ночью, чтобы укутать Анику, но не мог себя заставить забрать его. Оно, наверное, и по сей день лежит там, если, конечно, не сгнило за эти годы. Добравшись в подступающей тьме до моего последнего пристанища, я быстро развел костер и устроил девочку под навесом из елового лап. Укутавшись в мой теплый овечий полушубок, она долго молча лежала, задумчиво глядя на рассыпающиеся над костром искры. Мне тогда было двадцать четыре, и я мало был знаком с детьми. Своими я обзавестись еще не успел, а младших братьев или сестер мне Господь не дал. Но если бы девочка плакала, звала мать или каких-то других родственников, я бы почувствовал себя не так растерянно. Во взгляде ее я не видел ни страха, ни тоски, ни грусти, да и вопросов она не задавала. Хотя мне казалось, что девочка, внезапно очнувшаяся после тяжелой болезни в дремучем лесу, в компании незнакомца, должна иметь массу вопросов. У меня, например, вопросов было хоть отбавляй. «Ты помнишь что-нибудь?» – спросил я. Аника не пошевелилась. Только глаза ее сдвинулись с мирно пылающего в ночи огня на меня. «Ты была без сознания, когда я нашел тебя?» – пояснил я, конечно, не собираясь вдаваться в подробности. «Поэтому мне интересно, кто ты, где искать твой дом, кто твои родители». «Попробую завтра найти дом», – ответила девочка. «Сегодня я...» Устала. А твоя мама? Как ее зовут? Ее зовут как и меня, Аника. А братья, сестры. Сестры, много сестер. И ты помнишь свой дом? Узнаешь, если увидишь? Она улыбнулась и энергично закивала. Я не стал ее больше мучить. Хочешь еще есть? Спросил я. «У меня осталось немного мяса, а к утру, надеюсь, в селках окажется пара хороших зайцев. Сомневаюсь, что они успели нагулять жир, но...» Я прикусил язык, ожидая, что девочка возмутится. Ведь все маленькие девочки млеют от пушистых зверушек. Но глаза ее тут же загорелись, а на губах распустилась мечтательная улыбка. «Я так давно не ела!» – пробормотала она, расправляясь с остатками мяса. «Они меня не кормили». Только иногда она приносила что-нибудь, пока бабушка не видит. Кто приносил? Мама? Глаза ее вдруг стали цепкими и не по-детски расчетливыми, как у политического деятеля или юриста, который тщательно выверяет каждое слово. «Ты ведь поможешь мне найти дом?» «Ну, конечно», — уверил я ее. «Мы обязательно его найдем». Девочка доела мясо, запила водой, и, свернувшись калачиком под моим полушубком, уснула. Время от времени она тоненько вскрикивала, словно заново проживала во сне все те ужасы, что ей пришлось перенести за свою короткую и явно несчастную жизнь. «Кто она? И кто эти утренние женщины?» – размышлял я, разглядывая ее. «Может, они и не родня ей вовсе? Может, девочка-сирота, которую они взяли на поруки, но поняв, что девочка больна и работница из нее никакая, Попытались заморить голодом, а когда не получилось, просто вывезли в лес и бросили. А потом, среди чудес и потрясений этого дня, я вдруг подумал о... себе. «Что же мне делать?» – пришла неожиданная мысль. Пока я не встретил Анику, у меня была четкая цель – добраться до одного из крупных городов – Ливерпуля, Манчестера или даже самого Лондона, найти подходящий монастырь, и принять постриг. А что теперь? Девочка явно не планировала возвращаться к тем женщинам, и я, не подумав, дал ей обещание найти ей дом. Но какой дом я могу ей найти? С девочкой в монастырь меня не примут, оставить ее по дороге в работном доме я бы тоже не смог. Уж, наверное, Господь явил чудо, и меня назначил свидетелем его, не для того, чтобы я ее бросил, как бросили все остальные после чего ее сгноили бы в одной из этих душегубок. Из ее туманного рассказа было ясно, что есть мать, к которой она хотела бы вернуться. И это вовсе не та женщина, что билась лбом о землю возле импровизированного гроба. Но есть ли эта мама в действительности? Большой вопрос. Может, она давно умерла, может, не могла прокормить дочь и, отдав ее в работнице, исчезла в неизвестном направлении. Как ее искать? имя Аника, все, что девочка могла о ней вспомнить. Но даже если отказаться от своей цели, тихого укромного монастыря, где я мог бы начать свою жизнь заново в святой благости и принять девочку как свою дочь, мне и одному было тяжело скитаться, подобно дикому зверю, искать пропитание и воду. Да, сейчас было лето, лес прокормит, но как выжить зимой? Я с содроганием припомнил мои последние зимние месяцы. Состояние из голода, холода и ежеминутного предчувствия скорой смерти. А тут еще ребенок. Тем более девочка. Я глядел на ее лицо. Несмотря на всю ее запущенность, истощенность и болезненность, я видел, что она вырастет в красивую девушку. И это время совсем не за горами. Она должна носить пышные розовые платьица, пить чай с кремовыми пирожными из фарфоровых кружек спать на мягкой перине в окружении любимых кукол. Все же, что у меня было, это наполненная водой фляжка, несколько кусочков вяленого мяса и мой верный кинжал. Самый правильный путь, как мне казалось, был дождаться, когда девочка окрепнет и, взяв ее за руку, увести в какую-нибудь деревню, найти ей хороший дом. В стране был кризис, но деревня традиционно жила хорошо, сыта. Да, ей пришлось бы много работать, но при ее внешних данных она бы без труда нашла себе приличного мужа, пусть даже вдовца с кучей детей, и устроила бы жизнь не хуже многих. Но при этой мысли у меня пересохло во рту. Прошло уже несколько месяцев, как я бродил в Чищобах, огибая любые поселения по широкой дуге. Да, прошло несколько месяцев, но я по-прежнему боялся погони». Боялся, что, выйдя на сельский тракт, я непременно увижу на ближайшем столбе плакат с моей криво нарисованной физиономией и сумму вознаграждения. «Что же все-таки ты натворил, Бенни?» – спросил Колум заинтригованный рассказом узника. «Я совершил ошибку», – ответил тот, глядя единственным глазом в грязный пол. «Мне казалось, я работал на своей земле», А оказалось, что зацепил широкую полосу от соседской. Соседа не было все лето, он уезжал в... ну, в другой город. А когда вернулся, заметил и подал на меня в суд. Я уже успел собрать урожай и продать его. Мне грозил чудовищный штраф, а то и реальный срок за решеткой с конфискацией земель. Я испугался и удрал, забрав с собой все вырученные деньги. «Это малодушие, сын мой» назидательно произнес коллум. «Один из тяжелейших грехов». «Я знаю, отче, что грешен», смиренно ответил узник, но вдруг добавил с неожиданным ядом в голосе. «В моей сумке на дне лежал увесистый сверток с кредитками и серебром, которые я в качестве откупных берег для монастыря, ведь давно минули те времена, когда святая церковь принимала страждущих под свою защиту «Безвозмездно!» Настал черед Колумба смиренно потупить взгляд, а заключенный продолжил. «Словом, чудо, которому я оказался свидетелем, к тому времени, когда угли совершенно догорели, превратилось в страшное ермо. Так и хотелось заорать. «Господи, ты исцелил это дитя! А расхлебывать мне?» Несколько дней мы не двигались с места и даже немного обжились». Я построил для Анники нечто напоминающее собачью будку и сплошь выложил ее травой и еловыми лапами. Там она и отлеживалась. А я приносил ей то, что умудрялся добыть в лесу и местной речушке. Несмотря на скудный рацион из мелкой рыбешки и костлявых зайцев, девочка полным ходом шла на поправку. К концу третьего дня она уже сама могла отойти по нужде и перестала просить меня снести ее в густые заросли. Но я знал, что девочке для полного выздоровления необходима хорошая еда и молоко. Кроме того, ей нужна была какая-то одежда, крепкая обувь и... кусок мыла. В своей замурзанной, залитой гноем и вести еще чем рубашонке с босыми ногами, на которых так же, как на руках, топорщились нестриженные обломанные ногти, с сальными волосами она напоминала оживший труп. Поэтому все это время я морально готовился выйти все же к людям, и на рассвете четвертого дня мы оказались на опушке леса. Вниз, с холма межзеленеющих пашен и садов, бежала приветливая дорога, а вдалеке, в низине, расположилась большая деревня. Я невольно тянул носом в воздух, и хотя на таком расстоянии это было невозможно, мне показалось, что до меня доносится успевший уже позабыться дух человеческого жилища дымки каминных труб, выбивающие слюну густой запах копченного окорока, острый запашок коровьего помета и невероятный сладкий аромат цветущих яблочных садов. Я покосился на Анику, надеясь и в ее лице найти какой-то отклик на открывшуюся перед нами мирную картину. Я был уверен, что привезли ее именно оттуда, а вид родной деревушки непременно в ней отзовется. Но взгляд ее был тусклым и угрюмым. Она даже отошла под густую древесную сень, словно желая спрятаться. И я в очередной раз убедился, что ничего хорошего в этом селении девочку не ждет. «Нам нужно кое-что приобрести, Аника», — сказал я. «Я не пойду туда. И ты не ходи». Девочка враждебно глядела на далекие домики с вспыхивающими от солнечных лучей окошками. «Тебе нужно молоко и масло». «А еще у нас заканчивается соль, совсем нет одежды для тебя и... мыло. А юная леди, необходимо отмыться и одеться», — объяснил я, а потом добавил. «Я тебя не заставляю идти со мной, но тогда тебе придется провести весь день одной на этой опушке». В глазах ее мелькнуло облегчение, но она тут же с подозрением спросила. «А ты точно вернешься?» «Даже не сомневайся. Еще до заката я буду здесь. Ты увидишь меня еще издали и сможешь следить, если захочешь. Вот вода и еда. Главное, никуда не уходи и ничего не бойся». Оно вдруг оживилось. «Я пока попробую поискать дом. Наверное, если буду стараться весь день, у меня наконец получится...» Я неуверенно кивнул, не понимая, что она имеет в виду. Может, взглядом собирается найти свой дом в деревне? Каждые сто шагов я оглядывался и махал девочке, и она, стоя на высокой опушке, махала в ответ. Приближение к деревне будило во мне что-то затравленное, дремучее. Казалось, я скукуживаюсь и превращаюсь в старую крысу, которую Рассел загнал в тупик. А эти периодические взмахи снова возвращали меня в человеческий облик. Хотя бы на сто шагов. Приятно было осознавать, что там, на холме, остался человечек, который верит в меня, доверяет и ждет. К полудню я, постаравшись заправить под шляпу отросшие патлы и надвинуть ее как можно глубже на брови, наконец добрался до деревни и, пройдя по главной улице, оказался на рыночной площади. Оживления особого не было, и на меня никто не обращал внимания. Просто какой-то путник» проживающейся солью мылом и едой перед дальнейшей дорогой некоторую неловкость я испытал когда дело дошло до одежды я никак не мог заставить себя даже остановиться перед женскими платьями я понятия не имел что конкретно нужно девочке а задавать вопросы и демонстрировать свое невежество мне казалось будет выглядеть подозрительным поэтому я решил купить ей мальчуковый костюм сюртучок брючки сорочку и башмачки И в походе ей будет проще, и мне при покупке не придется краснеть и мямлить. Закупив все необходимое, включая добрый горшок масла, половину копченого окорока, кувшин молока и большой жестяной таз, я собрался в обратный путь. С трудом я миновал поскрипывающую на легком ветру вывеску «Харчевня урона». Отчаянно хотелось съесть что-нибудь домашнее, выпить прохладного Эля, но я волновался за девочку. В гору, да еще с тяжелой поклажей, идти придется гораздо дольше, а я обещал вернуться до заката. И тут я увидел ту самую старуху. Она, сгорбившись, правила уже знакомой кобылой, восседая на козлах, а в разбитом коробе телеге криво стоял гроб. Настоящий! Так и захотелось заорать. Гроб пустой! Но когда телега, поднимая дорожную пыль, проползла мимо, Я увидел, что гроб открыт и вовсе не пуст. Над краем его виднелся маслянисто-блестящий кончик носа и бледные скрюченные руки, держащие четки. Я машинально снял шляпу и закашлялся в облаке пыли. Старуха безразлично коснулась меня хмурым взглядом, но в ответ на мою отвисшую в изумлении челюсть кинула второй взгляд, полный враждебности и подозрительности. «Повезло». Выдохнул кто-то рядом. Я оглянулся и увидел за невысокой живой оградой пожилую женщину, задумчиво провожающую скорбную повозку. Заметив мой безумный взгляд, она смущенно поинтересовалась. «Вы были знакомы?» «Что? О, нет!» – ответил я и тут же придумал отговорку. «Мне просто показалось странным, что пожилая леди совсем одна. Неужели никто ей не поможет?» «Ничего, справиться. Когда они зарывали дитя, как собаку, помощи не просили. А здесь и попросила бы, не получит». Женщина криво усмехнулась. «Может, сами придете на помощь? Кстати, кто вы?» «Прошу прощения, и я не представился», спохватился я. «Меня зовут Бенджамин Лоусон. Я путешествую со своим сыном и зашел в деревню за провизией. Кажется, мы видели их около недели назад, поэтому я так и удивился. Мне тогда не показалось, что усопшая больна». «Кэти Стар», – представилась в ответ старушка и замолчала на минуту, внимательно меня изучая. Видимо, размышляла, стоит ли вступать в разговоры с проходимцем. «Люси не была больна. Удавилась. После того, как собственноручно... «Закопала дочь». «Закопала?» «Это долгая история». Женщина некоторое время колебалась, потом предложила. «Не хотите ли выпить чашку чая? Я как раз собиралась». «С удовольствием», — с искренней благодарностью ответил я и, сняв тяжелые узлы с плеч, прошел в тенистый садик, где Робко уселся за маленький столик под цветущими рябинами. Вскоре на столе появились чайник, чашки и блюда с легкими, как пух, оладьями. Как давно я ел домашнюю выпечку! Я еле сдерживался, чтобы не наброситься на еду, как дикарь. Когда хозяйка присела напротив и поднесла чашку к губам, я, наконец, позволил себе положить на блюдце пару оладий и, неуклюже орудуя ножом и вилкой, принялся за еду. «Откуда вы?» – спросила женщина. «Судя по вашему виду, издалека». «Вы правы», — ответил я с набитым ртом. «От самых холмов Шотландии, миссис Стар. «Нужда или тяга к приключениям?» «И то, и другое. Вы не против, если я возьму несколько для моего сына?» «Конечно, берите. Сколько ему?» «Двенадцать». Женщина сдержанно улыбнулась. «Расскажите, как вы повстречались с ними?» – попросила она. «Вы сказали, это было пару дней назад?» «Да», – я замялся. «Может и больше. Мы устроили привал, и я спросил у этих леди дорогу. Они были очень любезны. Я занервничал и умолк, ожидая дальнейших расспросов. Но миссис Стар, помолчав, заговорила сама». Глава. Третье. Люси, та, что в гробу, была старой девой. ей уже сравнялась тридцать, и надежды завести мужа, увы, давно не осталось. Братья ее и сестры обзавелись семьями и разъехались, и остались они с вдовой матерью вдвоем. Жили хорошо, сдавали землю в аренду, даже держали кое-какую прислугу. Я мысленно отметил имя. Люси. Если доверять туманным намекам девочки, ее мать звали так же, как ее, Аникой. Значит, мои соображения насчет приживалки верны. Но ее дальнейший рассказ нарушил мои умозаключения. Жили замкнуто, но не из-за каких-то там странностей, а просто, думаю, от того, как люди относились к Люсе со снисходительным презрением, как, впрочем. Везде относятся к старым девам. Все-таки это страшный позор для женщины, причем в вполне благополучной крови, так и не заинтересовать ни одного мужчину. И вот однажды Люси пропала из поля зрения на несколько дней, а потом вернулась, но стала вести совсем уж затворнический образ жизни. Мать ее, Маргарет, долгое время убеждала всех, что дочь больна. Хотя никто не видел, чтобы хоть раз к ним наведывался доктор. А через несколько месяцев соседи стали поговаривать, что увидели Люси, прогуливающейся по саду, с животом. Тут уж деревня взбурлила не на шутку. Безмужняя. Нагуляла не пойми от кого. Ни единого мужчины рядом с ней никогда не видели. Видимо, приспичила дырёхе на закате молодости. Она и подалась из деревни. «За этим, значит, за самым». Тут уж местные кумушки все пороги им истоптали. Так хотелось разузнать, кто отец ребенка. Маргарет всех принимала, пускала в дом, поила чаем, но про Люси – молчком. А та ни разу не вышла из своей комнаты, пока в доме чужие были. Так до рождения девочки никто ее толком и не видел. Судачили они и долго». И то, что не окрестила младенца, тоже добавляло дровишек в общий пожаросуждение. Правда, Маргарет убеждала, что они ездили в город, чтобы крестить девочку. Но никто этому не верил. Зачем ехать куда-то, когда церковь-то... Вот она!» Миссис Стар кивнула в сторону торчащего среди цветущих древесных крон шпиля. Старухи даже начали подозревать ее в сношениях с дьяволом. Правда, справедливости ради... Эти сплетни не нашли отклика в сердцах. «Люди здесь здравые, занятые, им не до глупостей». А девчушка росла прелестной, и это поначалу примирило селян с историей её происхождения. Светлые глазки, розовые щечки, белокурые кудряшки, настоящий херувимчик. Лет до четырех так было, а потом она как-то разом зачахла, Люся почти сразу перестала ее выводить на люди, да и сама из дома не ногой, даже в церковь ходить перестала. Наш священник сам ходил к ним, пытался вернуть заблудшие души на узкую стезю добродетели, но ничего не добился. А потом от них ушли слуги. Все это вместе, и загадочная беременность, и внезапная болезнь малютки и побег слуг окончательно отвратилась селян от этой семьи. И даже те, кто скептически фыркал на домыслы старух о связях мисс Люси с нечистым, стали задумываться. А домыслы ли? С тех пор, как ребенок заболел, никто ее ни разу не видел. Жили они от ренты по-прежнему хорошо, но постепенно опускались. Люси стала напоминать тень, а Маргарет из некогда респектабельной Матроны превратилась в «Ну, в то, что вы сами видели. В неопрятную, злобную старуху». И вот на днях их увидели на главной дороге, на закате. Люся была похожа на каменное изваяние, а Маргарет, наоборот, была оживлена. И всем встречным охотно докладывала, что Сильвия, наконец, отмучилась, и они ее только что похоронили. «Сильвия?» – переспросил я. «Дочка», — пояснила миссис Стар, пытаясь угадать причину моей растерянности и изумления. «Девочку звали Сильвией». «Но ведь...» Я умолк, уставившись в свою чисто вырезанную тарелку. «Ничего, продолжайте». «Продолжать?» «Это, в общем-то, все». «Конечно, узнав о смерти девочки, на их пороге снова появились священник и доктор» и потребовали предъявить место погребения. Но Маргарет отказалась, сославшись на то, что Господь Бог не принимал участие в печальной судьбе девочки. Так нечего ему ввязываться и после ее кончины. Деревня, пораженная таким страшным грехом, окончательно отвернулась от нечестивой семьи. А сегодня утром разнесся слух, что Люси повесилась в саду. Маргарет бегала в церковь, «Умоляла священника помочь, но что тот мог сделать? Сами понимаете!» Некоторое время мы молчали. «А имя Аника вам ни о чем не говорит?» Спросил я без особой надежды. Женщина задумалась, потом пожала плечами. «Кто это?» «Мне показалось, они тогда произносили это имя», — пробормотал я. Когда вы говорите, видели их? перебила меня миссис Стар. Неделю назад? Вроде того, неопределенно ответил я и поднялся. Спасибо за ваше гостеприимство и вкуснейшее угощение. Но, мой сын, хотя бы скажите, где вы их видели. И доктору, и пастору, да и всем добрым прихожанам хотелось бы знать причину смерти маленькой мисс и по-христиански проводить ее. Но мы не представляем, где. Мы видели их на дороге, той, что идет через сады». Я неопределенно взмахнул рукой и поспешно водрузил на плечи свою тяжелую поклажу. «Девочки с ними не было, как и гроба. Не знаю, чем вам помочь». «Сколько вам лет?» – неожиданно спросила женщина, и я, не подумав, ответил правду. «Двадцать четыре минуло в феврале. А сыну двенадцать?» Осознав свой промах, я торопливо откланялся и, вывалившись за калитку, припустил вверх по дороге. Оглядываться я не стал, но чувствовал затылком полный неясных подозрений взгляд. Как и обещал, я вернулся до заката. Глазенки Аники горели радостью, предвкушением и чем-то еще. Она словно узнала чужой секрет и изо всех сил старалась его не разболтать. Я в который раз удивился, насколько быстро она поправилась. Приплясывая возле моих узлов в ожидании подарков, она выглядела хоть и излишне худенькой и грязной, но вполне здоровой. Чужой и странный мир, в котором она вдруг очнулась, казалось, совершенно ее не беспокоил. Получив толстый кусок копченого окорока, порцию оладий и молоко, Она была совершенно счастлива и совершенно... Ну, на своем месте, что ли. Я боялся, что она откажется надеть мальчиковую одежду, но напрасно. Она готова была сделать это немедленно, но я не позволил. Сначала девочку нужно было как следует отмыть. Мы вернулись на прежнюю стоянку, к реке, и до темна огрели на костре воду. Аника сидела в тазу в своей замурзанной рубашонке и старательно натиралась куском мыла. К полуночи, натаскавшись воды из реки, я уже не чувствовал рук, но результат оказался необыкновенным. Девочка словно смыла вместе с грязью остатки своей болезни и прежней жизни. Тело ее налилось розовостью и силой, волосы действительно белокурые, распушились и завились прелестными мелкими колечками, глазки засияли. «Это было воистину прекрасное дитя, отче». И единственное, о чем я жалел, так это о том, что мать ее умерла и не может увидеть, какое чудо она бросила умирать в лесу. В заключении я аккуратно подрезал ей своим ножом ноготки на руках и на ногах и, закутав с головой в овечьей полушубах, уложил поближе к костру. «Бенни», – позвала она тихонько, когда мы оба уже задремывали. «М?», -м – отозвался я. Кажется. «Я свой дом нашла», – прошептала она. На какой-то миг я почувствовал умиление. Мне показалось, что она имеет в виду наш костер и теплый полушубок, запах копченного окорока и своих чистых кудряшек. Меня, наконец. Это действительно было очень уютная и мирная домашняя минута. Но она продолжила. «Я искала весь день. И прямо перед тем, как ты вышел из деревни, нашла. «Я еще не вполне ориентируюсь, но, кажется, если мы пойдем туда...» Она высунула из полушопка розовый пальчик и ткнула им в сторону. «Тут через несколько дней будем дома». Я молчал. Все сказанное ей, от первого до последнего слова, было какой-то нелепицей. Может, девочка уснула и просто разговаривает во сне? Я приподнялся на локте и посмотрел на нее... Из недоровчины торчал только один серый глаз. Почему ты думаешь, что твой дом именно там? спросил я после небольшой паузы. Каждый знает, где его дом. Разве ты не знаешь? -⁇ Знаю ⁇,⁇ я умолк. Разговор был странным. Я пытался подобрать слова, чтобы объяснить, что ⁇ Знаю, где мой дом ⁇ потому что... Что? Ушел оттуда на своих двоих, а не в ящике из-под виски, а потому знаю обратную дорогу. Но ведь девочка явно говорила не о деревне, откуда ее притащили. Все это путало, сбивало с толку. Вот и я знаю, если мы пойдем прямо туда. Она села и снова ткнула пальцем куда-то на юго-восток. Это лес, малышка, а у меня нет компаса, сконфуженно пробормотал я. Больше ничего не пришло в голову. Девочка явно что-то нафантазировала, пока я делал покупки. «Не переживай, я буду компасом», – ответила она и снова закрутилась в полушубок. Мне вдруг страшно захотелось рассказать ей все, что узнал в деревне. О том, как ее мать, повинуясь инстинктом, пустилась во все тяжкие. Сбежала из деревни и вернулась уже с приплодом. Что ее саму звать вовсе не романтичным именем Аника, а вполне помещанские – Сирвией. Что она долгие годы провела в тяжелой болезни, без соответствующего ухода и лечения среди жестоких и вполне вероятно повредившихся рассудком женщин. Что в конце концов, устав от ее болезни, мать и бабушка увезли ее в лес и бросили там. Что мать ее не выдержала вины и вскоре повесилась, а бабушка... Всем желающим рассказывает, что и она, Сильвия, умерла. Что дом ее здесь, в деревеньке у подножия холма. И никому она там не нужна. Девочка явно придумала некий воображаемый дом, где ее любят и ждут. Хотелось вернуть ее обратно. Пусть это было бы жестоко, но ткнуть носом в неприглядную реальность. «Очнись, малышка! Настоящий мир, вот он!» Тебя выбросили самые родные тебе люди. А подобрал чертов уголовник, который не знает, что делать даже с собственной жизнью. А ты доверила ему свою. Хочешь выжить? Гляди этой жизни прямо в глаза. Или кончишь, как... Твоя мать. Но что-то мешало. Может, радостный блеск ее серого лучистого глаза, который не хотелось тушить. Мать умерла. «Бабку, если я приведу девочку назад, сначала хватит родимчик, а потом, скорее всего, ждет виселица. Что будет с ребенком? Речь шла о каких-то разъехавшихся родственниках. Примут ли они дитя, даже не учитывая ее сомнительное происхождение?» Размышлял я и не особо надеялся на благополучный исход. Вероятнее всего, девочка окажется все там же, в работном доме. А следом я подумал о том, что, наверное, Господь приберег для этого человечка огромное будущее, раз соблаговолил его спасти и исцелить. А заодно и мне дал шанс искоренить грехи, послав ребенку на помощь. Не загублю ли я снова эту жизнь, если просто сведу ее в эту или какую-то другую деревню? Допустим, доберусь я туда, куда и планировал, приму постриг, но... Смогу ли хоть раз спокойно уснуть?» Да и в монастыре я стремился лишь потому, что не знал, куда еще податься. Может, Господь тоже это понял и дал мне знак, что есть и другие пути искупления. Спасение человеческой жизни, например. Я мысленно представил карту и после недолгих вычислений пришел к выводу, что Юго-Восток вполне подойдет. Я все равно шел в том направлении, так почему бы мне не подыграть девочке? У нее есть цель, пусть и воображаемая. А я, глядишь, в пути обрету свою. Может, окажется, что она у нас одна на двоих. Аника сказала, что дом мы найдем через несколько дней, если будем строго следовать ее маршруту. Но мы плутали по лесам несколько месяцев. Каждый божий день она поднималась и решительно сообщала, что чувствует. Именно сегодня мы дойдем до цели. И каждое утро я ей невольно верил. А вечером совершенно обессиленная, с запавшими глазами она сворачивалась клубочком у наспех сооруженного костра, отказываясь от еды и не могла сдержать слезы разочарования. Я такая дура, причитала она, пока я пытался ее успокоить. Ни на что не способна. Он где-то совсем рядом, но я не могу найти дорогу. На утро она убеждала меня, что накануне мы по невнимательности пропустили дом, и мы возвращались на несколько миль назад. Потом снова вперед и снова назад. Мне уже казалось, что я запомнил в этом лесу каждый сучок и каждый куст, и не заблужусь в нем даже с завязанными глазами. Конечно, не так я себе представлял наш путь, не слепыми блужданиями по кругу. Более того, Я был уверен, что девочка окрепнет и телом, и духом, и забудет свои фантазии, но этого не произошло. Между тем, близилась зима. Вспоминая прошлую дикую зиму, в впроголодь в землянках и пещерах, я приходил в ужас и меньше всего хотел повторить этот печальный опыт. Тем более, с девочкой. Но я не мог подобрать правильные слова, чтобы вернуть ее к здравому смыслу. Любые мои намеки на то, что надо прекращать эти нелепые поиски и идти к людям, пережить зиму в тепле и сытости, а по весне, если на то будет ее желание, словом они встречали только ожесточенное сопротивление. Глаза ее темнели, а тонкие ноздри гневно трепетали. Тепло и сытость, спрашивала она таким тоном, словно я говорил о каких-то гнусных непристойностях и голос ее не по-детски звенел от возмущения. Я умолкал и отводил взгляд, испытывая какой-то иррациональный стыд за свои незамысловатые желания рядом с некой великой целью, к которой шла маленькая Аника. Пусть и воображаемой, но неожиданно мы ее достигли. Уже наступил ноябрь. Весь день шел промозглый дождь. И я сомневался, что мне удастся вечером развести огонь. А без огня и укрытия в осеннем лесу нам обоим неминуемо грозила пневмония. Мысленно я прикидывал, что если мы немедленно двинем в сторону той самой злосчастной деревни, то к ночи доберемся. «Да-да, отче. Несколько месяцев мы, по сути, топтались на месте. Но найдем ли там ночлег? Еще вопрос. В крайнем случае, — думал я можно было направиться прямиком к бабке Анике и поставить ее перед фактом. Или пускай нас, или мы выйдем на площадь и все расскажем. Аника, конечно, сопротивлялась бы такому маневру, но я был готов, если потребуется, даже применить силу, чтобы спасти наши жизни. Но внезапно девочка радостно закричала и бросилась прочь. Я ускорил шаг, стараясь не потерять ее из виду, и вдруг застыл с разинутым ртом. Среди окутанных ледяным туманом сосновых стволов выступили очертания «дома». Это был отличный одноэтажный каменный домик под двускатной соломенной крышей и аккуратной поленницей сбоку. К симпатичному крытому крыльцу, увитому уже засохшими вьюнами, вела хорошо утрамбованная щебневая дорожка, а под окнами, разбитыми, как и полагается на небольшие прямоугольные секции, грустно понурились осенние цветы. Если бы я увидел такой дом на деревенской улочке, я бы едва удостоил его взглядом. Но здесь, в дремучей чаще, он выглядел неуместно и даже... жутко. Мы сто раз проходили этот участок вдоль и поперек. И видит Бог, никакого домика тут никогда не было и не могло быть. Да и кому могло понадобиться строить здесь? «Я же говорила!» послышался рядом ликующий голосок. «Говорила!» «Это...» «Стой здесь!» – строго прервала она. «Я позову тебя!» Не успел я ничего ответить, как Аника развернулась к дому тылом, закрыла глаза ладошками, словно собралась играть в прятки, и мелкими шажками спиной вперед двинулась по тропинке. «Что ты делаешь?» – спросил я, размышляя, не сон ли это. «Во снах всегда все странно». «Стой, где стоишь!» – повторила она. Я был уверен, что она споткнется и упадет, и ударится. А потом я внезапно обрадовался. Все объяснимо. Не замечали раньше в густой чаще, а как лес с наступлением осени поредел. Сейчас на крыльцо непременно выйдет какой-нибудь недовольный субъект с топором в руках и потребует немедленно убираться с его земли. После чего Аника поймет, что это не ее дом. Внемлет голос у разума, и мы, наконец, пойдем в деревню. Глава четвертая. Девочка ни разу не споткнувшись, взобралась на крыльцо и, не оборачиваясь, постучала в дверь. Повисла пауза, после которой она как-то разом сникла, развернулась и толкнула дверь. Та открылась. Пойдем, сказала она. Там нет никого. Откуда ты знаешь? — спросил я неуверенно приблизившись и заглядывая в приоткрытую дверь. Девочка фыркнула и вошла внутрь, а я за ней, с робкими извинениями на устах. Домик состоял из единственной просторной комнаты, и в нем действительно было пусто. У окна стояли крепкий дубовый стол и два стула. У правой стены расположилась широкая кровать, закиданная пуховыми одеялами. У левой был огромный камин и рядом массивное кресло с наброшенной на него оленьей шкурой. Стена же напротив двери представляла собой два широких стеллажа, битком забитых книгами. В узком промежутке между стеллажами на стене был грубо намалеван рисунок двери – прямоугольник с кривой загогулиной дверной ручки, нарисованный то ли углем, то ли просто грязью. Пока я разглядывал жилище, Аника с унылым видом подошла к рисунку и коснулась ручки. Дочка, нам нельзя здесь быть. как можно мягче произнес я. если хозяин, его нет, ответила она со вздохом и повернулась ко мне. В глазах ее стояли слезы. Мы опоздали. Как же нет? вон она! Девочка кивнула в сторону кровати, И тут я заметил, что из-под одеял выглядывает седая прядь. С замиранием сердца я подошел, откинул одеяло и тут же отшатнулся. В постели лежал труп старушки. Видать, перед смертью она совсем высохла, поэтому особого запаха не было. Все соки уже впитались в матрас, образовав вокруг старой леди широкое темное пятно, а на поверхности покоился лишь обтянутый кожей остов. Глаза сморщились, Нос провалился внутрь, челюсть сдвинулась вбок и отпала. «Кто это?» – спросил я, придерживая край одеяла. «Это...» – Аника замялась. «Крестная». «Твоя крестная?» – она кивнула. «Мы должны похоронить ее», – сказал я после минутной паузы и отпустил край одеяла. «Не смей!» Аника, до этого выглядевшая задумчивой и отстраненной, вдруг ощетинилась. «Не смей к ней даже прикасаться!» «Да что ты такое говоришь? Тело надо похоронить, пока земля мягкая!» Аника сжала замерзшие кулачки и сощурилась. Бегающие глаза выдавали в ней бешеную работу мозга. «Займись лучше камином!» – наконец кинула она. «Я замерзла!» «Может, хотя бы вынести ее из дома?» «Нельзя», — был краткий, но категоричный ответ. Она внимательно следила за мной. Казалось, сделай я хоть движение в сторону иссохшего кадавра в постели, она немедленно набросится на меня. Это был такой иступленный, полный ярости взгляд, что я... отступил, выразив свой жалкий протест и веское слово взрослого... Лишь грохотом, с которым скинул с плеч на пол наш скарб. А потом вышел из дома. Оглянувшись, я увидел, что Анника уже потеряла ко мне интерес, продолжила глядеть на дурацкий рисунок двери, словно только он ее и интересовал. Выйдя во двор, я почувствовал страстное желание плюнуть на все и уйти. Одно дело – подыграть, и совсем другое – подчиняться чудовищным требованиям ребенка. Но вместо этого я набрал дров, вернулся в дом и занялся камином. Невозможно было уйти в промозглые сумерки, когда вот он, дом и очаг. А в узлах, оставленных у двери, пара тушек зайцев и половина оленьего бедра. Вскоре в камине заплясали языки пламени, домик начал нагреваться. Аника сидела, привалившись спиной к двери, уложив на согнутые колени руки, а на руки склонив голову. Весь ее вид говорил о скорби и отчаянии, но я, все еще злясь, не сказал ей ни слова утешения, а занялся земными, насущными делами. Быстро разделав заячью тушку и кинув ее в котелок, я полез по закромам в поисках каких-нибудь овощей или крупы. Хлебать пустой бульон мне, честно говоря, уже давно осточертело. Обнаружив на полу дверку в погреб, я спустился по каменным ступеням и обомлел. Погреб занимал все пространство под домиком. Аккуратные полочки были сплошь уставлены мешочками, деревянными бочонками, ящиками и узлами. Один из бочонков был доверху заполнен солеными грибами, другой – маринованной сельдью, третий – пересыпанными зеленью и солью овощами. В мешках нашелся изрядный запас муки, круп и картофеля. Под потолком сушились пучки трав, среди которых я обнаружил лук, чеснок и тимьян были в наличии соль и даже сахар. А в самом дальнем и холодном углу лежали штабелями, светив головы, тушки кур, гусей и индеек, задняя часть коровы, изрядный запас вяленого мяса и костей и много свиного сала. У меня, как у пещерного человека, тикались слюни и слезились глаза при виде этого изобилия, и я сто раз пожалел, что поспешил закинуть в котел тощего зайца. Шарясь и перебирая несметные богатства, Я набрел на темный закуток, в котором тускло блеснули бутылочные бока. Трясясь от предвкушения, я достал одну и выдернул зубами пробку. Пахнула спиртом и черносливом. Я пригубил и закатил глаза от наслаждения. Замечательная, густая и сладкая сливовая настойка. Бедная старушка хорошо подготовилась к зиме, за что я горячо возблагодарил ее. Пристроившись на ящике с морковью, я надолго приложился к горлышку, чувствуя, как впервые за долгое время мысли приходят в порядок. По пищеводу течет сладкое тепло, а по телу разливается нега. Судя по состоянию тела, старушка почила явно не вчера, и даже не месяц назад, а может и не два. Леди явно была одинока, иначе мы бы просто не нашли ее». Явились бы какие-то родственники и, как минимум, похоронили ее. Значит, бояться, что явятся дети или внуки, не стоит. Запасов хватит, чтобы отлично перезимовать, а то и остаться здесь навсегда. Девочка искала дом, и вот она его нашла. Случайность ли была тому причиной или вновь вмешательство всемогущего? Честно говоря, мне было совершенно наплевать. Мы оба достигли цели. «Я ведь тоже мечтал о тихом пристанище вдали от суетного мира, в простом труде, в простых радостях, в молитве. Я не боялся одиночества, но был очень рад, что рядом есть человек, который принимает меня таким, как есть, и не задает никаких вопросов». Захмелев с непривычки, я поднялся и проверил остальные бутылки. В погребе было порядка пятидесяти бутылок с бренди, домашними винами, И даже настоящим шотландским виски. Настоящее богатство. Я пошарил по ящикам и обнаружил еще много разной снеди. От ящиков с морковью, пересыпанной землей, до мешков с яблоками. Кислыми, уже сморщенными, но такими вкусными. Достав одно, я с удовольствием его обгладал, чтобы заглушить запах алкоголя. Потом прихватил кулек с ячменной крупой, Несколько крупных картофелин и пучок сушенного лука и взобрался наверх. Домик уже прогрелся, и от кровати поползли гнусные миазмы. Я сморщил нос и поискал глазами Анику, но с спинкой кресла торчала ее светлая макушка. Найдя небольшой нож, пристроился на полу рядом и принялся чистить картошку. Девочка в угрюмой задумчивости глядела на огонь, над которым булькал котелок с заячьим мясом. «Аника!» произнес я как можно мягче. «Мы обязаны похоронить ее». Она несколько секунд непонимающе глядела на меня, потом раздраженно спросила. «Ты опять...» «Ты ведь понимаешь, что...» «Это не по-христиански. Покойница заслуживает, чтобы ее предали земле, прочитали молитву. Это грех оставлять ее вот так. Кроме того, ты ведь чувствуешь запах» а в теплом доме он только усилится. «Ты ведь хотел тепла и сытости?» — спросила она с ядовитым презрением, словно я хотел каких-то противоестественных вещей. «Так вот, поверь мне, тепло и сытость в этих стенах возможны пока крестная находится внутри. Вынеси ее за порог, и тебе придется искать другое пристанище. Кроме того, я обещаю, что если ты сделаешь это, «Я немедленно уйду, и выживай сам!» «Да что ты, милая! Я тебе доверилась! Доверься и ты!» «Разве я тебе не доверился?» Я даже задохнулся от возмущения. «Разве я не ходил за тобой кругами все лето и осень по этому чертовому лесу?» Девочка замолчала. Я видел по ее глазам, что она готова произнести слова «Ты ходил за мной, потому что не знал, куда еще пойти!» Но не произнесла. Закусив губу, она некоторое время размышляла, потом нехотя сказала. «Если тебе мешает запах, унеси ее в погреб. Я не уверена, но... Там ведь не земляной пол? Каменный. На землю нельзя. Если каменный, заверни ее и оставь там». Я во все глаза смотрел на свою юную спутницу. «Что у тебя в голове?» «Откуда такие мысли? Ты понимаешь, насколько все, что ты делаешь и говоришь, странно?» Взгляд ее немного смягчился и потеплел. Она коснулась прохладными пальцами моего лица, потом убрала руку и, уставившись на огонь, сдавленно произнесла. «Если бы я могла объяснить так, чтобы ты понял, Бенни, но не могу, потому что сама еще не разобралась. Есть такая бабочка, кардинал». Когда приходит время, она вдруг срывается с места и летит через океан. Она не знает, зачем летит и куда, пока не оказывается на теплом, цветущем острове, где проводит зиму. Это просто заложено внутри. Сейчас я как эта бабочка лечу, повинуясь природе, и не знаю, долечу ли до цели или упаду на полпути в воду. Ты не бабочка, Аника. Ты... «Маленькая девочка!» – пробормотал я, пытаясь осмыслить сказанное. Она задумчиво молчала. Огонь в камине потрескивал, в темнеющее окно бились градины, в которые превратился недавний ледяной дождь. Я смотрел на нее. Ясные серые глаза, веселые белокурые кудряшки, рассыпанные по плечам, потрепанная некогда белая сорочка и вытертые на коленях брюки. Все это было ей чужим. Я попытался представить ее в пышном розовом платье с бантами, но и так она не стала более понятной. Земной. «Кто ты?» – шепнул я онемевшими губами. Аняка пожала плечами и, глянув на картошку в моих руках, вдруг весело сказала. «А у тебя картошка почернела». Я спохватился, дочистил картофель и закинул его в бурлящий котелок. Следом отправил пару горстей клейкой ячменной крупы, специи и соль. По домику понеслись невероятные ароматы домашней еды. Я был благодарен Анике, что она ушла от ответа. В тот момент я действительно не был уверен, что хочу его услышать. Но что-то внутри меня стало сомневаться во всех заключениях, к которым я пришел прежде. Кем бы ни была эта девочка... Она гораздо больше, чем просто покинутое, больное и несчастное дитя, ушедшее в мир фантазий. За окном сгустилась тьма. Я поднялся и обошел комнату по периметру, зажигая вмонтированные в стены подсвечники. Стало невероятно тепло и уютно. Вот только... Я нехотя подошел к постели и, отвернувшись, на ощупь завернул тщедушное тельце в одеяло, которым оно было укрыто. А потом, стараясь не дышать, опустил сверток в погреб и уложил у дальней стены. Одеяло было жалко, но я решил, что мы вполне можем пожертвовать ими. Перина, насквозь пропитанная гнилью, ушла в погреб тоже. Ей, как крышкой, я прикрыл останки с щедрой старушки и прочитал над ее временной могилой большой отрывок из молитвенника. Суп был готов. Густой, клейкий и наваристый. Мы жадно набросились на еду. Многодневная усталость давала о себе знать, и мы почти не разговаривали, только очень непривычно было есть ложками из фарфоровых тарелок, а не черпать, чем придется прямо из котла, как я делал больше года. Вспоминая то время, я без преувеличения могу сказать, что это была лучшая зима в моей жизни. У нас был теплый дом и была еда, много еды. Кажется, я ни разу за всю зиму не приготовил одно и то же блюдо дважды, постоянно экспериментируя с приправами, и с удовольствием наблюдал, как Аника набирает силы и вес. Часто я вспоминал, какой она была в момент нашей встречи – измученная, грязная, худая и в отрепьях. Теперь же ее прелестное личико округлилось, тело окрепло и налилось. И если в начале лета ей можно было с начашкой дать лет восемь, то к концу той зимы она превратилась почти в девушку, и тот наряд, который я купил, стал ей маловат. Порывшись в вещах усопшей хозяйки, я нашел пару платьев, которые ей были почти впору, но Аника, примерив их, решительно отказалась. Привыкнув к свободе и удобству мужской одежды, ее раздражали и пышные юбки, и неудобные шнуровки, и теснота лифа. Тогда я вздохнул, внутренне настраиваясь на то, что придется снова предпринять поход в деревню. А пока что отдал ей одни из своих брюк и сорочку, подрезав рукава и штанины. Она, конечно, в них утонула, но все равно осталась довольна. Большую часть той зимы я исследовал дом и территорию. С едой, как я уже сказал, все было благополучно, а вот дрова таяли на глазах. Когда мы поселились в доме, вид высокой, и битком набитой поленницы грел душу, но к Рождеству от нее оставалось едва ли треть, хотя я и старался не злоупотреблять. Впрочем, отсутствие дров меня не пугало, только не в лесу. Меня только удивляло, как сама старушка собиралась перезимовать с таким небольшим количеством дров и отсутствием крепкого плеча, которое могло бы их добыть. И это был не единственный вопрос, который не давал мне покоя. Ее погреб ломился от запасов, но на придомовой территории «Не было даже жалкого огородика или плодового дерева». «Я уже не говорю про мясо. Куры и гуси, одного из гусей мы приберегли для рождественского ужина. Индийки, свинина, телятина, масса костей для бульона». «Где она все это взяла, если не было намека не только на огород, но и на домашнюю живность?» «А здоровенная бочка с маринованной рыбой?» «Я перевернул вверх дном весь дом» но не нашел ни сети, ни удочек, ни садков. Купила в деревне? Но на какие деньги? Все эти припасы стоили целое состояние, особенно если учесть последние четыре неурожайных года, когда города пухли от голода, а деревня едва была способна прокормить себя саму и даже не помышляла о продаже драгоценной еды. Ну, и дрова. Выбираясь время от времени в лес за хворостом для растопки, Я не заметил поблизости ни одного пенька, хотя вокруг таинственного жилища их должна была быть масса. Все это озадачивало, сбивало с толку, наполняло голову вопросами, но ответов я так и не нашел. Аня, же первый месяц была необычайно угрюма. Я старался списать это на зимнюю хандру, но все равно расстраивался. Мне казалось непростительным грехом хандрить и кукситься, когда, наконец, появилась крепкая крыша над головой, а не навес из еловых лап. Хорошая домашняя еда, а не пустая похлебка из тощего зайца. И уверенность в завтрашнем дне, а не пустое, выматывающее тело и душу блуждание по лесной чещебе. Но Аника выглядела растерянной и даже, я бы сказал, обиженной. Что-то подобное я видал однажды в своей родной деревне, наблюдая за игрой соседских детей. Малыш построил домик из кубиков и побежал за взрослыми, чтобы похвастать, а его старший брат тем временем домик сломал. И вот у младшего, когда он вернулся с родителями, было такое же выражение лица. Растерянность, осознание страшной несправедливости и готовность немедленно заревить. Несколько раз я пытался с ней поговорить, узнать, что ее тревожит, но она лишь пожимала плечами и отмалчивалась. А потом... Она обратила внимание на книги, которыми были густо уставлены стеллажи по бокам нарисованной двери. «Я и сам пару-тройку раз, спасаясь от вечерней скуки, когда за окном льет дождь и воет ветер, пытался найти какое-то чтиво, но книжки явно были не для рядового читателя. Все они были очень старые, в переплете из двух досок, обтянутых тканью или кожей, или вовсе без переплета – рукописные, прошитые толстой веревкой». Некоторые были написаны арабской вязью, другие вообще неизвестными палочками и черточками, третьи – латиницей, но каким-то совершенно нелепым языком, состоящим почти из одних гласных букв. Что-то вроде АОУ баголы. Попадались книжки, написанные и на нормальном английском, но текст их был настолько туманен и дик, что воспринимался не легче, чем их экзотические товарищи. «Может, старуха была ведьмой?» Задачу накривился я, листая книжки в надежде найти какие-то иллюстрации, которые помогли бы мне в понимании их смысла, но ничего не находил. Только мелкие и густые, нечитаемые строчки. Может, поэтому я и не запрещал Анике брать их? Читать она все равно не умела. Мне вспомнилось, как однажды, еще во времена наших скитаний, застал ее хмурящие брови над моим молитвенником и даже не догадывающаяся, что держит его вверх ногами. Но занявшись книгами, она, наконец, отпустила свою хандру и снова начала улыбаться. «А большего мне и не было нужно. Вы не представляете, отче, какая это была улыбка. Даже самый гнусный и стылый день казался солнечным и теплым. Если для этого ей необходимо было провести всю ночь, сжигая драгоценное масло за разглядыванием книг, «Я готов был пойти на эти жертвы». «Потом я, конечно, корил себя». «Что бы там ни напридумывала себе девочка, пытаясь разобраться в загадочных текстах, какой бы смысл она в них не вложила, ее фантазии дали ход очередной мании, которым она, увы, была подвержена с самого начала нашего знакомства. Но до этого мы еще дойдем».